Кристаллы. Указанные в этом списке драгоценные и полудрагоценные камни используются по-разному. Обычно их несложно отыскать в продаже. Кристаллы широко известны. Иногда камню может повредить попадание в соляной раствор. Если вы в этом не уверены, лучше вместо соли используйте звездный свет или лунный. Он пригодится в полнолуние. Еще можно окуривать кристаллы благовониями, а также устраивать для них сухие ванны с травами. Авантюрин – мир, счастье, благосостояние, целительство. Агат – удача, защита, физическая сила, баланс и вдохновение. Аметист – спокойствие, баланс, внутренняя сила, эмоциональная устойчивость и защита от психологических атак. Гагат – изгнание и защита, облегчает горе. Гематит – меняет направление негативной энергии, заземление. Горный хрусталь – целительство, сила, защита. Отгоняет злые мысли и заряжает. Этот мощный камень может обеспечить дополнительную энергию, также используется для зарядки других предметов, кальцит успокаивает, снимает стресс, усиливает энергию, исцеление на уровне эмоций, очищение, память. Кеанит снятие энергетических блоков, чистка других камней, спокойствие и направление энергии также используется для зарядки других предметов. Лабрадор. Сны, снижение состояния тревожности, привлечение успеха, внутренние преобразования, связь с миром духов, мир и ясность. Молочный кварц. Спокойствие, удача, очищение, умиротворение и медитация. Обсидиан. Заземление и преобразование негативной энергии. Оникс. Заземление. Раухтопас. дымчатый кварц. Заземление, очищение. Устраняет эмоциональные блоки. Розовый кварц – самолюбие, романтическая любовь, спокойствие, дружба. Селенит ясный ум, очищение. Заряжает другие кристаллы, снимает энергетические блоки. Сердолик – исполнение желаний, удача, творчество и защита. Тигровый глаз – самодисциплина, защита, практичность, ясность, спокойствие, заземление, мир, интеллект интуиция и финансовая стабильность, флюорит, мир и покой, устойчивость, самолюбие, ответственность, объективное мышление, медитация, концентрация внимания, защита от психологических атак, цитрин, творчество и мотивация, не требует очистки, так как не удерживает в себе негативную энергию, яшма, уравновешенность, расслабление и защита.